Глава двадцать пятая Кудеяров вошел в квартиру Вики, осторожно крадучись, как вор. Конечно, следовало бы сразу мчаться домой, чтобы успокоить ее, да и просто, чтобы она не была столько времени одна. Но ведь он предупредил, что вернется не скоро. Нехорошо, конечно, что он вернулся теперь в таком состоянии, не пьяный, но и не очень трезвый. Все-таки выпили литр виски на троих, так что лучше на Вику не дышать сейчас. Пробрался в ванную комнату и посмотрел на себя в зеркало. Не особо пьян, конечно, но лучше было бы остаться у Николая. Но, с другой стороны, девушка после всего пережитого наверняка не спит. Кудеяров открыл настенный шкафчик в поисках запасной зубной щетки, но такового не обнаружилось. Утром, выходя из дома, он помнил, что надо купить эту проклятую щетку, но в очередной раз забыл. Зато обнаружилась пластиковая бутылочка с ополаскивателем для дёсен. Сделал большой глоток пахнущей травами жидкости и тут же выплюнул. Разделся, залез в душ. Встал под струи воды и почти сразу вошла Вика. «Я устала тебя ждать. Понимаю, конечно, что у тебя дела, но мне до сих пор страшно. Как вспомню, как лежал этот...» Он был плохой человек. «Я знаю. Он хотел меня...» «Как бы сказать...» — Изнасиловать, в общем, если бы не ты... — Забудь. Он вылез из ванны и Вика обернула его тело полотенцем, начала растирать, потом прижалась к нему. — Ты меня не оставишь? — К сожалению, завтра с утра надо быть в городе. Разбор полетов и раздача слонов. Францев со мной едет. А ты запрись дома, никуда не ходи. Книжки читай, телевизор посмотри. — Не хочу телевизор. — Ну и ладно, просто отдохни а вечером завтра сходим к отцу Петру. А если я не успею вернуться, сама сходишь. Отец Петр ждет тебя. Он ищет регента для хора и готов пригласить тебя. Правда?» Они легли в постель. Вика прижалась к Павлу и молчала, а он ждал, когда девушка уснет. Думал о том, что случилось этим вечером. Вспоминал, как он убил единственного ненавистного ему человека на этом свете подонка, который заслуживал смерти, но Павел убивать его все же не собирался. Это произошло неожиданно, но вряд ли случайно. Плохо только, если проверкой будет установлено, что Трескунов не причастен ко всем убийствам. Найдутся свидетели, которые подтвердят, что Трескунов во время всех этих убийств находился где-нибудь в других местах. Но при нём были найдены два пистолета, один из которых когда-то засветился во время вооружённого нападения на инкассаторов, и главная улика — кевларовый тросик, подобный тем, что использовал серийный убийца. Но настоящего убийцу надо брать, и Кудеяров теперь не сомневался, что это произойдёт очень скоро. Но тогда придётся доказывать его связь с Трескуновым, а это будет сложно сделать. Как объяснить, что оба использовали в качестве удавки именно кевларовый трос, о котором не знает никто, ни журналиста, ни полицейский, а только члены оперативно-следственной группы? Тихо затренькал мобильный. Павел взглянул на экранчик, звонил отец. Кудеяров поднялся с постели, вышел на кухню. «Привет», — произнес он тихо. «Прости, что беспокою в час ночи, но я только сейчас узнал, что произошло. Братец не выдержал и сообщил. Он даже сказал, что все это случилось на том самом месте. Отец замолчал, и тогда Павел подтвердил. На том самом. Не знаю, рассказывать маме или нет, я вообще-то в ванной заперся, чтобы она не слышала. Зачем ей знать? Это все равно уже ничего не изменит. Что случилось, то случилось. Веру все равно не вернуть. А еще брат сказал, что у тебя девушка появилась. Это правда? Правда. «Тогда, может, приедешь к нам вместе с ней, познакомишь со мной, с мамой, если у тебя с ней серьёзно?» «Серьёзно», — подтвердил Павел. «Ну, тогда следующий, то есть в ближайшие выходные ждём вас. А вообще поверить трудно, что на том же самом месте лица настигла возмездие. Так что если у тебя есть какие-то сомнения, то...» «Я и не переживаю», — ответил Павел. Но это была неправда. Разговор закончился. Кудеяров вернулся в комнату и посмотрел на уснувшую Вику. Хотел разбудить ее и поговорить, попросить, чтобы она весь следующий день никуда не выходила из дома, ждала его. Когда он вернется, и все объяснит ей. Расскажет, что родители ждут ее в гости, а он представит ее как свою невесту. Павел осторожно лег в постель. Вика, которая или проснулась, или просто притворялась спящей, вдруг спросила. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — Спокойной ночи! — шепнул он и поцеловал девушку.